Глава 22. На следующий день, надев серый фланелевый костюм и фетровую шляпу, я вместе с Томом отправляюсь в королевский госпиталь в Бетлеме. Здание госпиталя производит впечатление. Его портик украшен шестью белыми колоннами. Купол с окнами накрывает его, как котелок полицейского. Я искренне надеюсь, что Том не слышит биения моего сердца. Если повезет, Мисс Хокинс откроет передо мной тайну храма. «Ты выглядишь вполне респектабельно, Джема, если не считать синяка на лбу», — говорит Том, присматриваясь ко мне. «Откуда он взялся?» «Да ерунда», — отвечаю я, надвигая шляпу поглубже на лоб. «Но неважно. Ты все равно будешь самой хорошенькой девушкой в бедламе», — говорит Том. «Ах, как это приятно слышать» что я выгляжу симпатичнее, чем все здешние лунатики. Впрочем, я это заслужила. Бедняга Том. Он, конечно, хотел сделать мне комплимент. Он вообще стал куда лучше ко мне относиться после того, как заметил, что Саймон мной заинтересовался. Я как будто бы даже стала почти человеком в его глазах. Умереть от восторга. Я решаю пожалеть брата и ответить без дерзости. «Спасибо». Я с нетерпением жду встречи с мисс Хокинс. Не ожидать слишком многого Джема, ее ум в сильном беспорядке. Иногда она говорит и делает что-нибудь просто возмутительное. Ты не привыкла к подобным вещам. И должна быть к этому готовой проявить сдержанность. Я видела такое, что ты и вообразить бы не смог, дорогой братец. Да, спасибо. Я воспользуюсь твоим советом. Мы идем по длинному коридору. Справа от нас сплошной ряд окон. Слева — двери. С потолка свисают корзинки с папоротником, придавая коридору бодрый вид. Я не знаю, чего я ожидала, как представляла себе сумасшедший дом, но такого я уж точно не предвидела. Если бы я не знала, где нахожусь, я могла бы подумать, что очутилась в закрытом лондонском клубе. Мимо проходят сиделки, молча кивая Тому. Белые накрахмаленные чепцы обрамляют их лица. Том приводит меня в гостиную, обшитую деревянными панелями. Здесь сидят несколько женщин, занятых шитьем. Одна женщина постарше, со слегка растрепанными волосами, сосредоточенно колотит по клавишам пианино. Она играет какую-то детскую мелодию и напевает тихим дрожащим сопрано. В углу комнаты стоит клетка с огромным, очень красивым попугаем. Птица хрипло выкрикивает. «Как здоровье! Как здоровье!» «У них есть попугай?» — шёпотом спрашиваю я. Я изо всех сил стараюсь держать себя в руках и выглядеть так, будто каждый день навещаю сумасшедшие дома. Да, попугай Ее зовут Кассандра. Она ужасно болтлива. Она запоминает все, что говорят пациенты. Ботаника, судоходство — просто бессмысленная ерунда. Нам скоро придется ее тоже лечить. Как будто по сигналу Кассандра кричит. «Я великий поэт! Я великий поэт!» Том кивает. «Ну вот, видишь, один наш пациент, мистер Осборн, воображает себя поэтом, чьи хит дорогого стоит. Он весьма недоволен, что его держат здесь, и каждый день пишет письма своему издателю и герцогу Уэльскому». Пожилая женщина у пианино прекращает игру. Внезапно, чрезвычайно разволновавшись, заламывая руки, Она подходит к Тому. Это все сон, да? Вы знаете, тревожно спрашивает она. Уверяю вас, миссис Сомерс, это все абсолютный сон. Они пришли, чтобы сделать мне больно. Я была очень безнравственной. Она дергает себя за ресницы. Несколько ресничек падают ей в ладони. Сиделка в простом белом фартуке оказывается рядом и останавливает больную. «Ну-ка, ну, миссис Соммерс, а что случилось с нашей чудесной мелодией? Мы ведь вернемся к пианино». Рука больной, снова взлетевшая к глазу, замирает, трепещет, как раненая птица, потом падает и повисает вдоль тела. «Сон, сон, только сон, ничего, кроме сна». Высокий худощавый мужчина с аккуратно подстриженной бородкой и усами приближается к нам. Его одежда в легком беспорядке, и волосы лежат не слишком гладко, но в остальном он выглядит совершенно нормальным. «А, мистер Сноу, как вы сегодня себя чувствуете, сэр?» — спрашивает Том. «Отлично, отлично», — отвечает мужчина. «Я отослал письмо доктору Смиту. Он скоро разберется с моим случаем, с моим случаем, с моим случаем. Я отправлюсь танцевать. Отправлюсь, отправлюсь». Сэр. Увидим, мистер Сноу. Прежде всего, надо разобраться с вашим поведением на прошлом танцевальном вечере. Вы уж слишком вольно держали себя с дамами. Им это не нравится. Ложь, ложь. Это ложь. Мой адвокат все это выяснит, сэр, да? Что? Ложь, говорю я вам. Мы еще обсудим это. Хорошего вам дня. У доктора Смита мое письмо, сэр. Он очистит мою репутацию. Это мистер Сноу объясняет мне Том, когда мы продолжаем путь через гостиную. У него есть привычка распускать руки во время танцев. Ох, выдыхаю я. Я, безусловно, постараюсь избежать танца с мистером Сноу. Мы идем дальше, и Том отвечает на все приветствия. Учитывая, каким вредным и вспыльчивым он бывает дома, я с большим удивлением наблюдаю за братом, который здесь вежлив, добр и сдержан. Я горжусь им. Я поверить не могу в то, что вижу, но это именно так. У окна сидит крошечная, очень худая девушка. Лицо у нее измождённое, но я вижу, что она была очень хорошенькой. Под карими глазами залегли темные круги. Она то и дело запускает тонкие пальцы в волосы, которые, видимо, еще недавно были уложены в узел на затылке но она их основательно растрепала и стала похожей на попугаях у Кассандру. «Доброе утро, мисс Хокинс!» Бодро здоровается с ней Том. Девушка не отвечает. «Мисс Хокинс, позвольте представить вам мою сестру, мисс Джейму Дойл. Она очень хотела познакомиться с вами. И принесла с собой книгу стихов. Думаю, вы с ней могли бы премило поболтать». В ответ снова молчание. Нелл облизывает потрескавшиеся губы. Том смотрит на меня, как бы спрашивая, «Ты уверена?» Я решительно киваю. «Очень хорошо. Я оставляю вас, чтобы вы могли получше познакомиться, а я пока поговорю с другими». «Как поживаете?» — говорю я, садясь в кресло напротив девушки. Нелл Хокинс продолжает трепать свои волосы. «Насколько я знаю, вы учились в какой-то школе». Молчание. Я тоже учусь. Академия Спенс для молодых леди. Возможно, вам приходилось о ней слышать. В другом конце гостиной миссис Соммерс продолжает терзать пианино. Можно я почитаю вам кое-что из мистера Броунинга? Его стихи очень успокоительные. На мой взгляд. Попугаиха хрипит. Держись, дороги! Держись, дороги! Я начинаю спектакль. Читаю слух стихи мистера Броунинга. Том выходит из гостиной, и я закрываю книгу. «Я не верю в ваше безумие, мисс Хокинс. Я знаю, что такое Орден и кто такая Церцея. Я вам верю». Рука девушки замирает и дрожит. «Вы не должны меня бояться. Я хочу остановить Церцею. Я нуждаюсь в вашей помощи». Взгляд на Эл Хокинс меняется как будто она только что заметила меня. Голос у нее высокий и пронзительный, будто ветка дерева трется об оконное стекло. «Я знаю, кто ты!» Птица в клетке тут же хрипит. «Я знаю, кто ты! Я знаю, кто ты!» От этого у меня по спине пробегает мороз. «Знаете? Они ищут тебя. Я их слышу прямо в голове. Такие ужасные вещи!» Она снова принимается дергать себя за волосы, при этом негромко напивая какую-то мелодию. Кто меня ищет? Она ждет, ждет, чтобы пожрать тебя. У нее есть шпионы. Шепчет мисс Хокинс, от чего я еще сильнее холодею. Я не знаю, как быть. Мисс Хокинс, вы можете говорить со мной откровенно. Вы можете мне полностью доверять. Но я должна выяснить, где и как найти храм. «Если вам известно, где он, вы просто обязаны...» Нел обращает на меня расширенные глаза. «Следуй пути! Держись пути!» «Путь? Какой путь?» Нел, метнувшись ко мне стремительно, как молния, срывает с моей шеи амулет с такой силой, что цепочка обжигает мне кожу. Прежде чем я успеваю хоть как-то возразить, она переворачивает его, держит в ладонях, Вертит так и эдак, как будто пытается прочесть что-то на его обратной стороне. «Истинный путь! Следуй истинному пути! Следуй истинному пути!» — хрипит Кассандра. «Но о каком пути вы говорите, мисс Хокинс? Где он? В саду? Или вы имеете в виду реку?» — спрашиваю я. «Нет, нет, нет!» — тихо повторяет Нелл яростно раскачиваясь на месте и снова с той же внезапной стремительностью взмахивает рукой и ударяет амулетом по подлокотнику моего кресла, сгибая серебряный глаз. «Прекратите!», Прекратите! — говорю я, отбирая у нее ожерелье. Глаз теперь висит под каким-то странным углом. «Держись пути!» — снова говорит Нел. «Они попытаются сбить тебя с дороги, будут тебе показывать разные вещи». Но ты не должна им верить. Никому не доверяй. И берегись маковых воинов. У меня голова идет кругом от странных выходок Нел. «Мисс Хокинс, прошу вас, скажите, как мне найти этот путь? И приведет ли он меня к храму?» Спрашиваю я, но Нел Хокинс уже ушла в себя. До неё не докричаться. Она тихо мочит и колотится головой о стену как будто в отчаянии аккомпанируя этим стуком странной мелодии. И тут же к ней подбегает сиделка. «Ну-ка, ну, мисс Хокинс, а что скажет доктор, если увидит, как вы себя ведете? Давайте-ка лучше посмотрим на новые узоры вышивок. У меня есть чудесные новые нитки». сиделку уводит мисс Хокинс прочь. Прядь волос вывалилась из остатков узла и болтается вдоль спины девушки. «Храм спрятан прямо на виду!» Говорит она. «Следуй пути!» Сиделка усаживает мисс Хокинс у стола в сторонке, и они занимаются вышивкой. Сиделка помогает девушке, направляя ее руку, делающую крошечные стежки. Я растеряна, как никогда, и смотрю на клетку Кассандры. «Ты что-нибудь понимаешь?» Птица моргает, моргает, очень быстро, чуть закатывая глаза. И смена маленькой черной точки ее глаза белым веком и обратно похожа на какой-то трюк иллюзиониста. Вот только вы видите что-то, а вот его уже нет. И постепенно, перебирая лапами по перекладине, птица поворачивается ко мне ярко раскрашенной спиной. «Нет, думаю, ничего тебе не понятно». Вздыхаю я. Я спрашиваю сиделку, где найти Тома, и та говорит, что надо заглянуть в мужское отделение. Женщина предлагает проводить меня туда. Я знаю, что так и следовало бы сделать, но отвечаю, что просто подожду Тома здесь. А потом выскальзываю в коридор и иду к мужскому отделению. Мимо проходят доктора, погруженные в беседу. Они кивают мне, и я в ответ вежливо улыбаюсь с сжатыми губами. Их взгляды еще на мгновение задерживаются на мне. Я быстро отвожу глаза. От внимания врачей у меня возникает странное чувство. Я как будто и хочу этого внимания, и боюсь его. В их мимолетных взглядах ощущается особая сила. Но я не знаю, что она собой представляет, и это меня немного пугает. Но разве такое возможно? Чувствовать себя одновременно и готовой, и не готовой войти в этот новый мир. Мир мужчин. Мистер Сноу, любитель распускать руки, идет навстречу. Я ныряю в боковой коридорчик и жду, когда он удалится. В коридоре сидит на стуле мужчина. Он непрерывно потирает руки и смотрит прямо перед собой в никуда. «Пожалуйста, мистер Сноу, пройдите, наконец, мимо, чтобы я могла невредимой выбраться в главный коридор». «У меня послание для вас», — говорит мужчина, сидящий на стуле. «Простите?» — теряюсь я. В боковом коридоре нет никого, кроме нас двоих. Он медленно поворачивает голову. «Призраки объединяются, мисс. Они идут за вами». Меня охватывает жар. Голова кружится. «Что вы сказали?» Он усмехается и опускает голову, глядя на меня из-под лобья, сквозь полуприкрытые ресницы. Это производит леденящее впечатление, как будто он вдруг превратился в какого-то совершенно другого человека. «Мы идем за вами, мисс». Мы все идем за вами. А в следующее мгновение он щелкает зубами и рычит как бешеная собака. Беги, Джема! Задыхаясь я несусь прочь, огибая угол и налетаю прямиком на моего изумленного братца. Джема, до да какого черта ты здесь делаешь одна? Почему тебя никто не провожает? Я... я я искала тебя Та мужчина! Трудом выговариваю я, показывая пальцем на боковой коридор. Том заворачивает за угол, и я иду следом за ним. Старый человек снова сидит в прежней позе, глядя прямо перед собой. А, это мистер Карри, бедняга, совершенно недоступен. Боюсь, его придется вскоре перевести в сумасшедший дом графства. Он говорил со мной, запинаясь, сообщаю я. Том слегка теряется. «Мистер Карри говорил с тобой». «Но это невозможно, Джемма. Мистер Карри вообще не может произнести ни слова. Он не мой. И что же он сказал, как тебе показалось?» «Они идут за тобой». Повторяю я, только теперь осознавая, что не бедный мистер Карри говорил со мной, а некто совершенно другой. Некто из сфер. Что случилось с Нелл Хокинс? Спрашиваю я, когда мы садимся в Кэп, чтобы отправиться на встречу с Фелисити и Энн на реджент стрит «Это врачебная тайна», — фыркнув, отвечает Том. «Да будет тебе Том. Я же не стану ни с кем об этом говорить», — лгу я. Том качает головой. «Даже и не надейся. Все это слишком ужасно и некрасиво, и вовсе не для ушей юной леди. Кроме того, у тебя чересчур живое воображение». Я не хочу давать новый повод к ночным кошмарам». «Ну и ладно», — ворчу я. «А она поправится?» «Трудно сказать. Я стараюсь как могу, но сомневаюсь, что она когда-либо вернется в школу Святой Виктории. И уж, конечно, я сам буду против ее возвращения к учебе. Я резко выпрямляюсь. Мои нервы напряжены до предела». «Что ты сказал?» «Я сказал, ей не следует продолжать обучение». «Перед этим. Святая Виктория. Школа для девушек. Она вроде бы где-то в Сонсе, в Уэльсе. Говорят, это очень хорошая школа. Но я что-то сомневаюсь. А почему ты спрашиваешь?» «У меня плохое предчувствие. Кольцо со змеями. Женщина в зеленом. Не доверяй ей. Я уверена, одна из наших учительниц приехала из школы Святой Виктории». «Впрочем, я очень надеюсь, что в школе Спенс лучше присматривают за ученицами, чем в школе Святой Виктории», — мрачно произносит Том. Вот и все, что я могу сказать на эту тему. Я встревожена так, что это не выразить словами. Неужели мисс Маклити преподавала в школе Святой Виктории как раз в то время, когда там училась Нелл Хокинс? И что там случилось такого, что Том называет слишком некрасивым, чтобы говорить об этом? Что стряслось с Нелл Хокинс? Что довело ее до безумия? Но чтобы это ни было, я молюсь, чтобы мне не пришлось разделить судьбу, мисс Хокинс. «А у тебя есть адрес школы Святой Виктории?» — спрашиваю я. «Есть. А зачем тебе?» — подозрительно спрашивает Том. Я смотрю на проплывающие мимо лавочки и магазины, чьи витрины заставлены рождественскими товарами. «Наша директриса вменила мне. Всем нам?» В обязанность совершить какой-то акт милосердия во время рождественских каникул. Я подумала, может, стоит написать в эту школу, сообщить им, что здесь нашлась девушка, готовая провести время с мисс Хокинс и напомнить ей о беспечных и счастливых днях. О, это весьма похвально. Ради этого я дам тебе адрес. Ага, приехали. Кэп останавливается перед магазином концтоваров на Риджент-стрит. Нам навстречу бросаются Фелисити и Энн, а следом за ними — наблюдательная Франни. Мне отчаянно хочется поскорее рассказать подругам, что я узнала о Нелл Хокинс, и я пытаюсь сообразить, как бы это сделать прямо сейчас. Том касается полей шляпы, приветствуя моих подруг. Они обмениваются любезностями. «Как вам нравится Лондон, мисс Брэдшоу?» — спрашивает Том. «Он мне очень нравится», — отвечает Энн улыбаясь со скромным до глупости видом.